«Диссидентка. Я познакомилась с сеньором в августе 1953-го. Явился странного вида молодой человек, без зубов, почти лысый, сильно обтрепанный и стал приходить довольно часто. Меня страшно раздражал его образ жизни. Нежелание не учиться, не работать. У него даже школьного аттестата не было. Алик, его друг по психушке». Сказал мне, что готов помочь сеньору сдать всю математику. Но я решил, что лучше я, потому что Алик начнет уходить в заоблачные высоты, а я все сделаю на хорошем школьном уровне. Сеньор отказался. Сказал, что ему никакие аттестаты не нужны. Так и прожил всю жизнь с пятиклассным образованием. Самое смешное кончилось тем, что он за меня написал курсовую как он попал в психушку летом сорок пятого года написал листовки против войны с японией и расклеил их на двери недалеко от своего дома абсолютно детский поступок хотя ему было уже 15. там были такие слова американцы которые видели кровь только когда брились пусть они и воюют нам незачем проливать свою кровь его нашли тут же Листовки были написаны даже не левой рукой. Дело было заведено сразу, но посадили только в 50-м, когда была команда брать всех подчистую. В 51-м, после бутырок и медицинской экспертизы, он оказался в ЛТПБ – Ленинградской тюремно-психиатрической больнице. Диагноз – эмоциональная тупость. Там он довольно быстро стал центром общения. Главным образом за счет того, что устраивал самодеятельность. Написал пьесу а Шварц, которую весь «Сумасшедший дом» и ставил, репетируя несколько месяцев. Правда, цензуру не прошел, и второй раз сыграть не дали. Сеньор в каком-то смысле опередил Питера Вайса с его «Маратсадом». Там тоже постановка в «Сумасшедшем доме». Ещё сеньор рассказывал, что у них был хор невменяемых убийц, который исполнял песню о Сталине. Песню о Сталине было разрешено петь только неполитическим, а единственные неполитические там были – невменяемые убийцы. В общем, ЛТПБ – это вам не лагерь в Норильске или на Колыме. Где ещё в Советском Союзе 15-летний подросток мог общаться с таким количеством умных и образованных антисоветчиков, писать и ставить пьесы, а в промежутках обсуждать экзистенциализм Сартра и Камю. К счастью, у него еще была феноменальная память. Все стихи, которые он знал наизусть, он запомнил на слух от Алика и остальных. Итальянский выучил за месяц, тоже на слух, от Алкиного деда. «Магия синьора»? Три четверти людей, с которыми он имел дело, под эту магию попадали мгновенно, и дальше он ими манипулировал. За исключением тех, в ком чувствовал безразличие. Это как раз про меня. У него был собачий нюх. Никакой эмоциональной топости. Замечал все оттенки настроения. Но с ним было интересно. И эти его замечательные монологи. А когда он с кем-то цапался, Это тоже был спектакль. Что он делал? Да ничего не делал. От одного этого слова «делать» его бросало в жары и холод одновременно. Мы все для него были обывателями и пошляками потому что мы что-то делали. Его тянуло к подросткам. Он и сам оставался подростком, и именно среди них чувствовал себя лидером. А они смотрели на него в совершенном обожании. Мы называли это «Хеддер имени Марселя Пруста». Мы были абсолютно уверены, что никому из учащихся в этом хедре это не повредит. Все встанут на свою тропу. Так оно и получилось. Он никому не сломал судьбу. Ко мне однажды приходили отцы Шуши и Аллы. Спрашивали, что такое сеньор и насколько это вредно. Поскольку оба были людьми хорошего уровня, разговор был самый милейший. ни требований, ни обвинений, а просто выяснения. Я их пыталась убедить, что это пройдет как сезонная болезнь, а им эта сезонная болезнь будет полезна и иммунитет, и неповторимый опыт.